Временной скачок длиной в 15 лет и 2 месяца едва ли возможно описать словами. Куда легче изобразить его при помощи картинок, включающих в себя положим настенный календарь, быстро-быстро роняющий свои листы. Часы-ходики, чьи стрелки кружатся с такой скоростью, что сливаются в одно пятно. Деревья, которые за доли секунды расцветают и тут же дают плоды. В общем, вы поняли. А можно привести в пример солнце. Пламенеющие дуго, летающие по небо, Дни и ночи, мерцающие в призме вертящегося калейдоскопа. Ветрины модных магазинов, меняющие тряпки, как стриптизерша, вынужденная за обед обижать пять пабов. Такой скачок может быть запечателен в несметном количестве ликов. Однако ни один из них не будет востребован хотя бы потому, что ничего из вышеописанного не происходило. Солнце и впрямь как будто дернулось. О деревья, окаймляющие ущелье, похоже, прибавили в росточке. Нянешка же никак не могла избавиться от странного ощущения, будто некто увесистый брякнулся прямо ей на плечи, размазал по земле, но тут же вернул всё на место. О нет, королевство не стало утруждать себя занудным мельканием небес, от которого только голова кружится. Оно решило обойти всю эту суматоху сторонкой и зайти в открытую дверь а не ломиться сквозь толстенную стену, выставляя себя в глупейшем свете. Это и есть основной принцип путешествий во времени, который, к сожалению, так никто и не открыл. Поцелуй длился 15 с лишним лет. Лягушки так не умеют. Шут наконец оторвался от магрот и помотал головой. «У тебя случайно не возникло ощущения, что мир вокруг нас изменился?» — спросил он. Магрот осторожно оглянулась на за спиной. «По-моему, у неё всё-таки получилось», — сказала она. «Что именно?» «Да так, ничего». Помешка в секунду пробормотала юная ведьма. «В общем, неважно». «Тогда как ты посмотришь на то, чтобы провести повторное испытание?» «Мне кажется, вторая попытка должна выйти лучше». Магрот кивнула. На сей раз поцелуй длился всего 15 секунд, но ощущение было больше. Стены замка заходили ходуном. Обеденный стол, подпрыгнув, скинул на пол поднос, лишая герцога Флема каши, которую замковый повар впервые посолил в меру. Землетрясение почувствовали даже привидения, которые набились хижину нянюшки Як, как команда по рыкбе в телефонную будку очки не обошли стороной и курятники королевства, в результате чего пальцы, сжимающие петушиные глотки, разжались и... И 32 чуть не погибших от удушья кочета, вздохнув полной грудью, иступлённо заорали, призывая рассвет. Но не опоздали. «Чую, ты что-то темнишь», — заявила матушка Ветровоск. «Ещё чаю», — участливо осведомилась нянюшка. «Надеюсь, ты не будешь лить туда свою отраву», — грозно рыкнула матушка. «Наверное, это с неё меня развезло. Никогда не вела себя так... так... в общем, стыдно». «Чёрной Алисии такое и не снилось», — попыталась подбодрить её нянюшка. «Нет, я ничего не говорю. Сто лет — это всё-таки сто лет, но ведь ей-то нужно было справиться с одним единственным замком. С замком каждый дурак при желании справиться». Матушкин лоб разгладился, так и не успев толком нахмуриться. «Да и сорняками у неё там всё поросло», — отметила она. «Вот-вот». «Изумительная работа!» — восторженно провозгласил король Веренс. «Призраки только о вас и говорят. Тем более, что мы, обретаясь в эфирных слоях, способны оценить все тонкости искусства подобного рода. Это очень любезно с твоей стороны». Кивнула нянюшка Як и повернулась к полчищу висящих в сторонке привидений, неудостойных чести сесть за, ну или сквозь, кухонный стол. «А вы, дармоеды, что здесь забыли? А ну-ка к себе в амбар! О, каянные! Дети могут остаться!» — поспешно добавила она. «Бедные малыши!» «Мне кажется, они до сих пор не могут нарадоваться, что вырвались из замка, вот и лезут повсюду», — пояснил король. Матушка-ветровоск сладко зевнула. «Вот и славненько!» — промолвила она. «А теперь надо бы найти мальчишку. Это наша следующая задача. Можем заняться этим сразу после обеда». «Обеда? Я тут курочку поджарила!» — пожала плечами нянюшка. «Кроме того, ты устала. А поиски надо вести на свежую голову. Кто знает, сколько мы его искать будем?» «Он в парке. Махнула рукой матушка. «Попомни мое слово. Все дороги ведут туда. Оттуда и начнем. Когда речь идет о судьбе, можешь даже не метаться. Езжай прямиком в Анкморборг и жди человека там. Он сам на тебя выйдет». Нянюшка внезапно просияла. «Слушай, а ведь наша Карен вышла за тамошнего трактирщика!» — скричала она. «И я все никак не могла собраться посмотреть на ихнего малыша. Нас там и накормят, и напоят, и спать уложат» все задарма». «Вообще-то, ехать туда вовсе не обязательно», — заметила матушка. «Главное, чтобы мальчишка сюда явился. Понимаешь, этот город — настоящая клака засосет, не выберешься».